Глава двадцать шестая Но Чезаре не сбежал к Бьянке, не забыл про ужин и не находился на вилле. Тем утром, когда он вернулся домой после ночи у Пресцилы, он устало упал на кровать. От любви ли у него кружилась голова, или же это начинался летний грипп, но градусник неумолимо показал тридцать восемь и девять. Тут же, взяв телефон, он со слабой улыбкой ответил на сообщение Бьянки, а потом написал присцили, предупредить ее, что он заболел и что вечером они увидеться не смогут. Затем положил телефон у изголовья кровати и тут же уснул. По велению злого Рока его капризный телефон выключился за мгновение до того, как отправить последнее сообщение. И таким образом Чезаре, понятия не имея о том, что происходит за пределами его комнаты, провалялся с температурой два дня, лишь изредка просыпаясь выпить пару литров воды и периодически добавляя парацетамол. Когда же Чезаре очнулся, то с некоторым разочарованием обнаружил, что его телефон снова отключился неизвестно когда, но, уверенный, что при он предупредил, значение происшедшему придал гораздо меньше, чем следовало. Он как раз делал сок из трех апельсинов, когда на пороге показался Эторы и настойчиво постучал в дверь. Потребовалось меньше пяти минут, чтобы его брат, еще не до конца пришедший в себя, обнаружил, что ни одно из отправленных сообщений не дошло до адресата. И с половинкой апельсина в руке и вытаращив глаза, он с ужасом обнаружил, что устроил пресс кидалового кидалого века, а потом просто исчез на целых два дня. «На твоем месте я бы побежал», — только и сказал Тора, забирая у все еще неподвижного брата половинку апельсина. А Чезаре вместо ответа просто развернулся и в самом деле побежал. Бежал он, как на пожар, и внутри него действительно все горело. И как обидно, что, добежав до виллы, чуть ли не задыхаясь, он обнаружил особняк тихим и пустым. Пресцилла не выглядывала с террасы и не открывала дверь. Если на вилле Эдера кто-то и жил то только привидение, которое предпочло не являться. Пресцила сделалась невидимой, точно как Пенелопа. И что же теперь? Чезаре, медленно возвращаясь к дому и проклиная технологии, размышлял, что теперь ему придется придумать что-то невероятное, если он хочет снова выманить присцилу из ее ракушки. Или уже поздно. Может ли быть, что это испуганное, в то же время пылкое и необычное создание уже навеки потеряно для него? А если так, как жестоко ему предстоит пожалеть об этом, — думал Чезаре. Что именно он потерял? Мечту? Иллюзию? Совершенно точно не что-то реальное, не что-то жизненно необходимое. Мелочь, — решил он. Но что может быть важнее мелочей? Это самая красивая строка стихотворения, любимый аккорд в песне, джем в кончике круассана, запах кофе воскресным утром — крошечная родинка на шее, идеальный оттенок зеленого в глазах. Погрузившись в мысли, которые у него не вызывала ни одна женщина, он не заметил того, что вот-вот должно было произойти, пока не поднял голову и не столкнулся с бесстрашным и весьма далеким от ободряющего взглядом Лауры, женщины, жившей своей личной одержимостью им, которая тайком подсовывала ему страстные анонимные записки. Чезар, сбитый с толку событиями этого странного лета, найдя в кармане джинсов и прочитав вместе с Агатой последнюю записку, когда они сидели на скамейке у виллы Эдера, после этого совершенно забыл о Лауре. Поэтому, столкнувшись с ней вот так неожиданно, он застыл от удивления. А теперь? А теперь, судя по всему, пришел час расплаты, потому что Лаура смотрела на него взглядом, который не сулил ничего, вот вообще ничего хорошего. «Любовь моя!» — наконец произнесла женщина, как только к ней вернулся дар речи. Чезаре остолбенел. Он не мог представить, что ее одержимость дойдет до такого. Однако он не знал, что Лаура, подстрекаемая своими более чем назойливыми подругами, собрала все свое мужество и решила объясниться. Ей говорили, что все пройдет хорошо, иначе и быть не могло, и Чезара Борелла должен остаться в их деревне с ними, а не поддаваться фантазиям этой глупой писательницы. Так ей говорили подруги, и она им поверила, потому что любое слово Ирены являлось неоспоримой правдой. Так что Лаура бросилась в атаку с копьем на перевес, потому что все согласились, что этот мужчина должен принадлежать ей. И в своей невероятной одержимости... Она даже не предполагала, что что-то может пойти не так. Достаточно будет воззвать к глазу разума, а потом броситься ему на шею. Перед подобным сочетанием не устоит ни один мужчина, не говоря уже о Чезаре. «Мужчин надо ставить перед свершившимся фактом», сказала ей Рена, которая разбиралась в мужчинах. «Если будешь себя вести так, будто он уже твой, то он даже не успеет ничего понять, как окажется привязанным к тебе». Банальная психология, объясняла она. Базовый уровень соблазнения, как раз для новичков. И это всегда работает, обнадежила она. Так что Лаура подошла прямо к Чезаре и бросила в него безжалостная любовь моя. Чезара застыл на месте. Что можно сказать женщине, которая ни с того ни с сего, подловив тебя на улице, называет вот так? Что на такое ответишь? Его мозг начал бешено работать. Лаура тем временем подошла еще ближе и положила руку ему на грудь с лихорадочным и одновременно пугающим блеском в глазах. — Ты прочитал мои записки, любовь моя, теперь ты знаешь, — призналась она и добавила, вцепившись в его футболку ногтями кораллового цвета. — Какая у тебя мускулистая грудь! Чезары пробормотал что-то, пытаясь выиграть время и придумывая план побега. — Люби меня, Чезары, наконец объявила та под этой изгородью, на свежей траве лугов вокруг нас. Люби меня прямо здесь, на обочине дороги, и сделай меня своей навсегда. Она прижималась к нему все теснее. Ласкай мое тело женщины своими нежными, сильными руками, пока его не сотрясет дрожь, и лабзай же меня своими сахарными устами, любовь моя. Столкнувшись с такими чувствами, хорошенько смешанными со внушительной долей безумия, чезара опустил свои нежные сильные руки на плечи лауры и с выражением искреннего сожаления вдохновенно ответил к сожалению я не могу религия мне не позволяет а женщина изумленно посмотрела на него отодвинувшись на пару сантиметров воспользовавшись этим чезары сделал шаг назад и сцепил руки в замок «Недавно я присоединился к Ордену Босых Ног Иисуса». «А?» — повторила Лаура. «Мы в Босых Ногах Иисуса живем, чтобы помогать другим, сами при этом соблюдая обет воздержания». «Но...» — пролепетала она. «Но когда же это случилось? И почему?» «Я вел разгульную жизнь Лаура», — объяснил мужчина, пытаясь не рассмеяться предавался самым необузданным наслаждениям, черевогодию, сладострастью и... унынию. Пришло время мне покаяться и искупить свои грехи. «Именно сейчас», — не сдавалась она, — «когда тебя зовет Вера, ты идешь. Более того, осмелюсь сказать, что и тебе стоило бы присоединиться к нам. Мы живем только, чтобы помогать ближнему, не позволяя себе ни единой нечестивой мысли». Поверь, это такое облегчение наконец освободиться от плотских желаний, которые до вчерашнего дня терзали мне душу. Но сейчас я совершенно другой человек, непорочный и чистый. Я освободился от страстей и призываю тебя сделать то же самое. Присоединяйся к нам в нашей жизни без греха и какого-либо намека на смутные деяния». Захваченная врасплох Лаура не могла пошевелиться. Эта беседа даже близко не была похожа, на все те варианты, которые она себе представляла. «Да что ж, обратись к внутренней чистоте», — убежденно продолжал Чезары. «Одна сила твоей непоколебимой веры может навсегда освободить тебя от мук желания». Женщина, не зная, что сказать, начала понемногу отступать. «Мне, пожалуй, пора. Мне... мне надо почистить зубы», — сказала она. «Жаль?» В таком случае, надеюсь, скоро увидеться с тобой и узнать, что ты сделала правильный выбор. И, может, принесу тебе ознакомительные брошюры. Настаивал Чезаре. О, спасибо, я... Но она уже отошла достаточно далеко. Чезаре протянул к ней руку, прошептав сквозь едва сдерживаемый смех «Иди с миром, сестра!» Через секунду Лаура уже исчезла в первом же переулке, И Чезары смог снова сосредоточиться на той женщине, которая, как никогда прежде, настойчиво звенела у него прямо в ухе. «И что теперь?» — думал он, заходя к себе домой и направляясь к телефону, по-прежнему стоящему на зарядке. «Что он может теперь сделать?» Затем экран телефона засветился, и у Чезары упало сердце, когда он увидел сначала нежные, потом обеспокоенные сообщения от присциллы. Пропущенные звонки и, наконец, молчание. Это безграничное молчание женщины, которая в конце концов решила, что больше ей сказать нечего. За столько лет карьеры у Чезары никогда не дрожали руки. Но они дрожали сейчас, когда он писал при Сциле длинное сообщение, полное извинений и объяснений. Сообщение, которое она, естественно, не прочитала. И он остался там в тени яблони, несколько часов прождав, когда же серые галочки сменятся голубыми, означая, что сообщение прочитано. Чезары знал, что наломал дров, и все же реакция присцилы, учитывая все его извинения и объяснения, казалась ему слишком острой. Она в самом деле больше не хотела его знать из-за простого недоразумения и череды маленьких неудач, последовавших друг за другом, точно звенья одной цепи. И вот теперь он находился перед непростым выбором. С одной стороны, ожидание, с другой — действие. Сидя в саду, он взвешивал варианты открывшейся перед ним развилки. Что более пристало мужчине — занять оборонительную позицию у себя в саду, ожидая развития событий со спокойствием, которое все-таки являлось достоинством сильных людей, или вновь отправиться на виллу Эдера и сидеть там под окном сколь угодно долго? Решение, которое позволило бы и спасти овец, и волков накормить, появилось прямо перед ним. Вирджиния с тремя детьми, все одеты в цвета камуфляжа. Что вы собираетесь делать, вырядившись как Рэмбо? Не удержался от вопроса Чезары, с любопытством разглядывая всю четверку. У них даже повязки на головах были. Сегодня учение, объяснила Вирджиния, пожав плечами, будто это был очень глупый вопрос. А вот завтра уже пиратство с понятной гордостью добавил Андреа. «А что, если бы я дал вам тайное поручение?» спросил тогда Чезары. «Какое, например?» «Например, узнать для меня большой секрет и потом рассказать его только мне и больше никому в мире». «Круто!» — одобрил Тоби. «И что мы должны узнать?» «Вы должны отправиться на виллу Эдера и узнать, что делает Присцила. Если вы ее там не найдете, обойти всю деревню, пока ее не найдете». Но не говоря никому, что вас послал я. Справитесь? Справимся, ответила Вирджиния и приподняла бровь. Но мы хотим по мороженому каждому, если добудем информацию, которую ты хочешь. Соглашайся или забудь. и или забудь, повторила Маргарита, непреклонно скрестив пухлые ручки поверх камуфляжного сарафанчика. Согласен. А если вы еще сможете сказать, какой вам показалось присцилла. Если она ведет себя странно или что-то в этом роде, то будете всю неделю получать по-мороженому каждый». Дети радостно вскрикнули, а их няня еще более подозрительно уточнила. «В каком смысле странный?» «Она всегда странная», — напомнил ему Андреа. «И правда, нам нужно больше информации», — потребовал Тобиа. «Ну, тогда присмотритесь, не кажется ли она сердитой», — объяснил Чезаре. Все четверо посмотрели друг на друга без слов, а потом близнецы одновременно пожали плечами, по рукам. «Она не сердится», — задумчиво признал Тобиа. «Она грустит», — убежденно добавил его брат. «Осень кьюстит», — подтвердила Маргарита. «Простите, но откуда вы знаете?» — уточнил внимательно их слушавший Чезаре. «Ну, вчера мы ее видели на Вилле, и она нам сама сказала», — объяснила Вирджиния, пожав плечами. «Но... и почему вы сразу мне не сказали?» «Как будто ты нас сто лет назад спросил, а не только что!» — возмутилась Вирджиния. «Теперь мы можем получить мороженое?» — почти хором спросили близнецы. Чезары быстро одной рукой протянул им двадцать евро, а другой схватил телефон. Если Присцила была на вилле и грустила, он будет ей звонить до изнеможения. Рано или поздно она же должна ответить. Или нет?»